но заметим, что вместе с иными благородными чувствами ослабела в нас тогда и храбрость, питаемая народным честолюбие. Прежде князья действовали мечом. Всие время низкими хитростями, жалобами, варде. Древние полководцы наши, восполняя мужество воинов, говорили им о стыде и славе. Герой донской битвы о венцах мученических. Если мы в два столетия ознаменованное духом рабство еще не лишились всей нравственности. Любви к добродетели, к отечеству, то прославим действия веры, она удержала нас на степени людей и граждан, не дала окаменеть сердцам, не умолкнуть совести. В уничтожении имени русского мы возвышали себя именем христиан и любили отечество как страну православие. Внутренний государственный порядок изменился. Все, что имело вид свободы и древних гражданских прав, стеснилось и исчезало. Князья смиренно присмокаясь в орде. Возвращались оттуда грозными властелинами, ибо повелевали именем царя верховного. Совершилось при магголах легко и тихо, чего не сделал ни Ростов Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод Третий во Владимире и везде, кроме Нового города и Пскова. Умолк вечевой колокол, глаз высшнего народного законодательства столь часто мятежный, но любезный потомство славяно-россов. Сие отличие и право городов древних уже не было достоянием новых.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 Происхождение наших бояр теряется в самой глубокой древности. Сие достоинство могло быть еще старее княжеского, означая витязи и граждан знатнейших, которые в славянских республиках предводительствовали войсками, судили и редили землю. Хотя оно не было, кажется, никогда наследственным, а только личным. Хотя в России давалось после государям, но каждый из древних городов имел своих особенных бояр, как знатнейших чиновников народных. и самые княжеские бояре пользовались каким-то правом независимости. Так в договорных грамотах XIV и XV века обыкновенно подтверждалась законная свобода бояр переходить из службы одного князя к другому. Недовольный в Чернигове, боярин со своей многочисленной дружиной уехал в Киев, в Галич, во Владимир, где находил новые поместья и знаки всеобщего уважения. Одним словом, сие государственные сановники издревле казались народу мужами верховными, и занимая везде первые места вокруг престолов, составляли у нас некоторую аристократию. Но когда южная Россия обратилась в Литву, когда Москва начала усиливаться, присоединяя к себе города и земли, когда число властительных князей уменьшилось, а власть государево сделалась неограниченнее в отношении к народу, тогда и достоинство боярское утратило свою древнюю важность.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 Народ и в самом уничтожении ободряется и совершает великое, но служит только орудием, движимой, а душевляемой силой правителей. Власть боярская производила у нас боярские смуты. Совет вельмож иногда внушает мудрость государю, но часто волнуется и страстями. Бояре нередко питали междуусобье князей российских, нередко даже судились с ними в орде, обнося их пред ханами.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 присоединил к своей области Колумну, завоевал Можайск и выходил себе в Орде в Великое княжение Владимирское. А брат Георгиев Иоанн Калита, погубив Александра Тверского, сделался истинным главою всех иных князей, обязанной тем не силе оружия, но единственной милости Узбековой, которую снискал он умную лестию и богатыми дарами. Предложим замечание любопытное.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 Страх всего лишиться изыскивал новые способы приобретения, чтобы удовлетворять корыстолюбию варваров. Таким образом, мы понимаем удивительный избыток Иоанна Данииловича, купившего не только множество сел в разных землях, но и целые области, где малосильные князья, подверженные наглости моголов и теснимые его собственным властолюбием, волею или неволею уступали ему свои наследственные права, чтобы иметь в нем защитника для себя и народа.